Ах, московская американочка! Овернулся арбатом в родовий. На меня опускается парочка из Москвы упархнувших бровей. Разве мыслимо было подумать, что в Нью-Йорке, как некогда в старь, разметавшись уснёма на подушке, Слово на русский, английский, словарь. Мировые границы отреним. Будут стулья в шикарном трепе. Засыпает и скажешь мне: "Dreaming", "дрёма", "дрёма". Отвечу тебе.